Глава 20 По дороге Энджи купила кофе и, въехав на служебную парковку, посидела в машине, собираясь с духом, чтобы пройти сквозь строй. На крыльце курили Хольгерсон и Харви Лео с каким-то младшим детективом из Убойного. Энджи взглянула на часы. 10:56. пятьдесят Больше тянуть некуда. Итак, день первый, Паларина. «Всего 364». «Выдержишь, будет у тебя доступ к полицейским базам данных». Опустив зеркало, она пригладила волосы, укрепила пучок на затылке и взяла стакан с кофе. Выбравшись из Ниссана, она спохватилась, что забыла форменную кепку. Раздражённо рванув на себя заднюю дверцу, Паларина схватилась с сиденья кепку и, не надевая, пошла к крыльцу. Мокрый ветер холодил щеки. пылающие от ожесточённой решимости. «Поларина, привет! Как дела?» — спросил Хольгерсон, вынырнув из-под козырька с широкой улыбкой, обнажавшей щель между передними зубами. «С возвращением! Я тебе звонила, ставил пару сообщений. Извини, была малость занята!» Скалясь в ответ, процедила Энджи. Она не могла смириться с тем, что вчерашний недолгий напарник влез на её место и распутывает дело штрих-кодов вместе с Мэдексом, назначенным начальником убойного. Это было как соль на рану. Лео и молодому детективу в штатском Энджи лишь коротко кивнула. «Прикольный костюмчик, Поларина», — развязно сказал Лео, затянувшись сигаретой и выпустив тучу дыма. «Не дать не взять первый день на службе». Он с удовольствием затянулся снова, подчеркнуто глядя Энджи в глаза. «Правда, личка уже не юная, в патрульные поздновато. Эх, свою форму померить, что ли. Куда тебя перебросили-то? Движение на перекрестке регулировать или штрафы за парковку выписывать?» «Я по тебе тоже скучала, Лео», — бросила Энджи. «Вряд ли форма на тебя налезет. Ты сильно раздобрел после похорон, Хаша. А еще говорят, виски малокалорийно». Отвернувшись, она взялась за ручку стеклянной двери, Социальные сети, злорадствовал Лео. Чего только не бывает на свете, все такое одиночка и гордячка нос кверху. А теперь наше лицо наводит мосты и укрепляет связи. Энджи круто развернулась и шагнула к Лео, но зацепилась усиленным стальным мыском форменного сапога за выступающую плитку, споткнулась и взмахнула руками, стараясь удержаться на ногах. Сладко слетела крышка. и горячая кремово-коричневая жидкость выплеснулась Лео пониже пупка и потекла по брючинам. Он отпрянул, врезавшись задницей в стену. «Ты что творишь, блин?» «О боже!» — сладким голосом ужаснулась Энджи. «Простите, великодушный детектив!» Достав из кармана салфетку, которую ей дали вместе с кофе, она начала возить по мокрой ширинке Лео. «Хольгерсон, не выручишь носовым платочком?» Кьель Хольгерсон хохотал до слез, согнувшись вдвое и лупя себе по костлявым коленям, как мультяшный персонаж. «Убери свои руки, корявые!» — отмахнулся Лео, не имея возможности отодвинуться. Сзади была мокрая бетонная стена. Энджи почувствовала, как в ней растет ярость. Челюсти непроизвольно сжались. Стоя вплотную и глядя Лео в глаза, она тихо произнесла. «Да, я сейчас очень неуклюжая». с раненой-то рукой. «Пулевое ранение, то все. Надеюсь, у вас в шкафу найдутся запасные штаны, детектив». На морщинистом лице Лео Харви проступила опаска. Он замер, явно вспомнив, как один раз уже перешел черту в разговоре с Поларином. Тогда в баре «Летающая свинья» Энджи без долгих церемоний схватила его за машинку и выкрутила. «Следи за языком», «Когда я рядом, Лео!» — шёпотом посоветовала Энжи. Выбросив пустой стакан в урну, она рывком открыла дверь и вошла в управление. Сердце билось часто и сильно. Стеклянная створка еще не успела закрыться, когда до Энжи донесся голос Хольгерсона. «Запомни, Паларина, троллей не кормить!» — первая заповедь соцсетей. «Вежливость и корректность!» В висках застучало. Впереди показался кабинет с табличкой «Отдел по связям с общественностью». Глубоко вздохнув, Энджи толкнула дверь и вошла. Комната оказалась удивительно маленькой. Сюда буквально втиснули четыре металлических стола с компьютерами. Окно выходило на парковку. Две женщины лет 28 в гражданской одежде сидели за компьютерами. Видимо, одна из них — арт-директор, а другая — графический дизайнер и видеооператор — Третья сотрудница в полицейской блузе для будущих матерей поверх огромного живота и черных форменных брюках стояла у стеллажа с глянцевыми брошюрами, флаерами, книгами, дисками, информационным материалом, — подумала Сэнджи. Беременная подняла голову, улыбнулась и, переваливаясь, двинулась к вошедшей, поддерживая себя под поясницу и протянув другую руку для приветствия. «Здравствуйте. Я Марла Пеппер, ответственная за социальные сети». «Осталось всего 364 дня». «Поларина», — представилась Энджи, пожимая руку Пеппер и тут же спохватилась. «Позвольте вас поздравить. Когда ожидаете?» «В любой день уже», — не без самодовольства улыбнулась Марла. «Мечтаю оказаться дома и поднять ноги повыше. Поскорее бы следующая неделя. Вы уже к тому времени освоитесь». «Для начала давайте я вам объясню, что к чему, а потом вы будете ходить за мной и спрашивать, если что непонятно». «Ну, давайте». На самом деле ничего сложного. Это Диана Бечко, наш арт-директор. Пеппер показала на сотрудницу за первым столом. Графический дизайнер Косма Харрисон. Обе женщины вежливо поздоровались, но Энджи видела, что они поглядывают на нее с любопытством и опаской. Наверняка по управлению ходят сплетни о горячности Паларина и ее склонности к применению насилия, а уж о дисциплинарном взыскании — это как пить дать. Энджи ответила кротко и без улыбки. Она пришла сюда не дружить, а отбывать наказание. Чем быстрее все это уразумеют и оставят ее в покое, тем лучше. «Вот тут будет ваше рабочее место», — говорила Пеппер, придвигая к своему столу второй стул. «Пока можете пользоваться ноутбуком, а со следующей недели перейдете за мой компьютер». Энджи положила форменную кепку на угол стола и ничего не ответила. Пеппер явно смутилась и притихла. «Ну что, вот основные инструменты моей работы. Компьютеры», — сказала она. «Вы будете вести блог нашего управления в Твиттере, Фейсбуке и Инстаграме и обновлять информацию на нашем сайте», А еще будете писать посты в блог один день из жизни. Пеппер улыбнулась, но уже не так уверенно, глядя на Энджи. Социальные сети с каждым днем все прочнее входят в жизнь общества, и я отношусь к своей работе очень серьезно. Энджи молча кивнула. Пеппер кашлянула и попробовала иную тактику. Я сама шесть лет пробыла на оперативной работе. в основном за рулем патрульной машины или со служебной собакой, выслеживала преступников, но многие из основных элементов полицейской работы есть и тут, я перешла на эту вакансию, как только мы с мужем решили завести ребенка. Энджи смотрела на нее во все глаза. Марла Пеппер казалась ей существом с другой планеты. Та покраснела. Но ну, не могла же я подвергать опасности жизнь нерождённого ребёнка», «Вы же знаете, пуленепробиваемый жилет не всегда защищает...» Пауза. Щеки Марлы запылали ярче. «Дети — это самое важное. Они — наше будущее». То же самое говорила и Дженни Марсден. Энджи дернулась, как от пощечины, и судорожно вдохнула, вспомнив Тиффи Беннет, которую они с Хашем не смогли спасти. и выцветший кодоковский снимок девочки с зашитым опухшим лицом в палате Сент-Питерс и всех других детей, особых жертв, которых она навидалась во время работы в отделе расследований сексуальных преступлений. Устыдившись своей нетерпимости, она ответила, проведя рукой по волосам, «Вы правы». Пеппер всматривалась в лицо Энжи, пытаясь разгадать причину такой перемены. Все будет нормально». — заверила она. — Вы привыкнете. Она указала на стул. — Присаживайтесь. Энджи уселась, и Пеппер начала открывать аккаунты полиции Виктории в разных социальных сетях. Помимо этого, вы будете работать в тесном контакте с двумя пресс-секретарями управления. Развитие технологий и регулярные выпуски новостей устранили необходимость в ежедневных пресс-конференциях, но в наш отдел — «Поступают сотни звонков из местных, национальных и международных СМИ с просьбами об интервью или запросами на подтверждение информации. Вы будете, соответственно, перенаправлять эти запросы». Внимание Энджи привлекло движение за окном. Медекс и Хольгерсон, выйдя из управления, быстро шли к импале. Паларина обдала изнутри горячей волной. Она пыталась сосредоточиться на объяснениях беременной Пеппер, но могла думать только о ночной встрече с Медексом. Ее захлестнуло раскаяние. Для чего она хотела обидеть его побольнее? Нужно найти способ все исправить. Проводив глазами отъехавшую импалу, Энджи решила найти Медекса после работы и вместе поужинать. И на нашем отделе лежит подготовка печатного издания больше, чем верность долгу, которая играет важную роль в профилактике преступлений. В Твиттере я выяснила, что, в принципе, общественность делится на два лагеря. Одни поддерживают полицию, а другие нас недолюбливают. Я говорю о тех, кто не выносит органы правопорядка и трубит об этом в социальных сетях. Пеппер взглянула на Энджи. Так вот, этих троллей ничем не переубедить. Вежливость и корректность. Первая заповедь соцсетей. Энджи покосилась на циферблат. Еще каких-то семь часов, и она сможет откланяться, встретиться с Мэдексом или поехать домой и начать, наконец, знакомиться с материалами расследования Войта.